«Плохое слово в приложении к понятию язык». «Ха!» — Крабовский ударил себя поляшком, засмеялся деревянно. «Ха! Чудо! Прелесть! Мир повторяем!» «Фамилия Шишков вам что-нибудь говорит?» «Нет». «Спасибо!» «Ценю людей, которые не смущаются признать незнание». «Адмирал Шишков. Автор трактата о старом и новом слоге. Главный враг Карамзина». Он тоже какие-то слова считал плохими и невозможными в употреблении. Он, например, требовал изъять из русского языка такие слова, как развитие, религия, оттенок, эпоха. Вместо этих отвратительных заимствований из языка похабной Европы следовало вернуть в обиход умоделие, прозебание. Вместо аллея надобно было говорить просада, не аудитория, а слушалище, вместо оратор — краснослов. Адмирал заключил, что, мол, надобно новые мысли свои выражать старинных предков наших складом. Ладно бы печатал свои теории, так ведь возвел вопрос о слоге в предмет государственного интереса. Языковые нововведения отождествлял с изменою вере, отечеству и обычаем. Он даже слово «раб» определил так, как это было угодно государю и дворцовой дряни. «Раб» по Шишкову происходило отработою, то есть «служу подолгу и усердию». Таким образом, нет в России никакого рабства, Крепостное право — выдумка злодеев-французов, поскольку на Руси живут лишь усердные и жизнерадостные слуги отцов-патриархов. Любопытно, — откликнулся Костенко. Знаете, кто первым выступил против Шишкова? Не знаю. Забытый критикой Василий Пушкин, дядя Александра, один из блестящих наших сатириков. Костенко отметил, что о Пушкине сейчас Крабовский сказал, будто об однокашнике, хорошем и добром знакомце, где-то здесь в библиотеке работает поблизости. Крабовский вдруг чему-то улыбнулся, а потом начал читать Василия Пушкина, завывающе, распевно. И Костенко сразу подумал, что сам Крабовский тоже пишет стихи. Возволь, варяга-рус, угрюмый наш певец, Славянофилов кум взять слово в образец. Досель в невежестве коснее утопая, Мы парой двоицу по-русски называя, Писали для того, чтоб понимали нас. Но к черту ум и вкус пишите в добрый час. Костенко заметил. В перечне столпов русской сатиры Василий Пушкин не значится. Мало ли кто и где у нас не значится. Мы становимся преступно беспамятными, вот в чем беда. Кстати, о памяти. Костенко понял, что только сейчас появился удобный мостик, который позволит ему логично и безнажимо перейти к делу. Вы написали интересное объяснение по поводу мешка с трупом, но чересчур эмоциональное, логики маловато. Костенко достал из кармана сложенные листки бумаги. Это ваши показания. Хотите восстановить в памяти? Так ведь прошло всего семь дней. Я помню свой текст почти дословно. Чересчур эмоционально говорите? Логика вне эмоций невозможна. Беда в другом. Мы теряем 12% общественно полезного времени на написание и провозглашение совершенно лишних, ненужных слов. Если вы полагаете, что я написал что-то лишнее в своем объяснении, тогда дурно. Эмоции, однако, делу не мешают. Или вы полагаете, что я... Упустил какие-то важные моменты? Полагаю, что упустили. Крабовский откинулся на спинку стула, полуприкрыл глаза. «Я, кажется, не написал про любопытное ощущение. Я лишь потом вспомнил легкость, с которой подался узел». Мне показалось, будто передо мной уже кто-то развязывал его. Может, испугался, как и я, увидев содержимое, завязал снова. Меня потрясло, как легко подался этот крепкий по виду узел, когда я потянул кончик веревки. Мне показалось, кстати, что веревка была чем-то промазана, каким-то особым составом, Она же была совершенно не тронута гнилью. А сколько времени пролежала под снегом? Интересно. Я поставлю этот вопрос перед экспертами. Чем она могла быть промазана? Не знаю. Если у вас найдется время, пожалуйста, попробуйте исследовать эту тему, а? Сказал Костенко. Мне совестно просить об этом, отрывать от дела, — Все неразрешенная моя тема, — ответил Крабовский. — Я попробую, но не требуйте от меня термина. — Простите, — не понял Костенко. — По-немецки слово «термин» означает точную дату встречи. Глава седьмая Начальник таксомоторного парка долго разминал белобор в сильных пальцах. Потом задумчиво предложил. «А если Саков выступит перед шоферами с лекцией?» «А что?» — ответил Костенко. «Он технолог по металлу, вполне мотивированно. И у нас, понимаете ли, по металлу больше всего претензий к промышленности. Гниет все на корню. Так что придут люди. Не надо будет загонять, придут непременно». После лекции Саккова проводили в кабинет директора. Там его ждал Костенко. «Того таксиста нет», — сказал Саков без колебаний. Костенко спросил начальника парка, — «Сколько человек не пришло?» «Вся вторая смена. Они на линии, для них завтра лекцию устроим. А из этой смены 17 не было. Я подсчитал. Фамилии запишите. Уже». «Их личные дела с фотокарточками посмотреть можно?» «Пожалуйста», — ответил начальник и нажал кнопку селектора. «Не надо по селектору», — мягко попросил Костенко. «Давайте лучше сходим в кадры». «Тогда уж будем конспирировать до конца», — усмехнулся начальник парка. «Мы теперь тоже детективы читаем? Перестали их в газетных статьях гонять, уважили, наконец, народ». Раньше словно к какой антисоветчине относились. А пошли б по библиотекам, дособрали да мнение народа, что читают, кого читают и почему читают. Пойдет на такое Москва или поостережется? А чего, стеречься? Не понял Костенко. — Как так чего? А вдруг ответы не сойдутся с тем, кого из писателей в журналах нахваливают? Тогда что? Саков посмотрел искоса на часы. Костенко заметил это. «Торопитесь». «Конец месяца», — ответил Саков. «Сами понимаете, план надо гнать». Начальник парка снял трубку телефона, набрал три цифры, попросил. «Варвара Дмитриевна, загляни ко мне, пожалуйста». Женщина в очках с толстыми стеклами появилась в дверях кабинета мгновенно, словно бы не у себя в комнате сидела, а ждала за дверью. — Вот эти дела, Варвара, — начальник протянул ей листок, — подбери в один момент и принеси сюда с фотографиями. Женщина взяла бумагу и вышла. — Когда будем собирать вторую смену? — спросил начальник парка. — Днем или к вечеру? — А утром нельзя? — спросил Костенко задумчиво. — Перед тем, как начнут выезжать на линию... — Что ж, давайте утром только минут на пятнадцать, а то с меня в райкоме шкуру спустят за то, что выезд на трассу задержим. — Товарищ Саков, вы б описали того шофера начальнику, а? — попросил Костенко. — Такой, знаете ли, кряжестый, с очень сильными руками, — начал Саков. — В коженке фуражка на нем форменная. — Широкоплечий начальник парка рассмеялся. «Так это, мил человек, я тоже перед тем, как сюда сесть, на рейсы выходил в кожанки и в плечах нехил. Приметы, скажу сразу, не ахти». Пришла Варвара Дмитриевна, положила на стол тоненькие папки. «Вот, пожалуйста, тут все, кого вы записали».